Царевич, лобозая руки отца, нежно изъявляя ему любовь и сострадание, убеждал его не предаваться отчаянию. сказал, что умирает верным сыном и подданным, жил четыре дни и скончался девятнадцатого ноября в ужасной слободе Александровской. Там, где столько лет лилась и кровь невинных, Иван.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 Обнаженный всех знаков царского сана, в ризе печальной в виде простого, отчаянного грешника, он бился о гроб землю с воплем пронзительным. Так правосудие Всевышнего Мстителя всем мире карает иногда исполинов бесчеловечия, более для примера,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 Феодор не способен управлять Россией и не мог бы царствовать долго, что бояре должны избрать государя достойного, коему он немедленно вручит державу и сдаст царство. Все изумились. Одни верили искренности иоановой и были тронуты до глубины сердца, другие опасались коварства, думая, что государь желает только выведать их тайные мысли, что ни им, ни тому, кого они признали бы достойным венца, не миновать лютой казни. Единодушным ответом было «Не оставляйте нас, не хотим царя, кроме Богом данного, тебя и твоего сына». иван как бы невольно согласился носить еще тягость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 Тут Иоанн оказал всю природную гибкость ума своего, ловкость, благоразумие, коим и сам изуит должен был отдать справедливость. Опишем сии любопытные подробности. «Я нашел царя в глубоком унынии», — говорит Посевин в своих записках. «Сей двор, пышный, казался тогда смиренную обителью иноков» черным цветом одежды, изъявляя мрачность души иоановой Но судьбы Всевышнего неисповедимы. Самая печаль царя, некогда столь необузданного, расположила его к умеренности и терпению слушать мои убеждения. Изобразив важность оказанной ему услуги государству российскому доставлением ему счастливого мира,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 у христиан един Отец на небесах, нас, земных властителей, величать должно по мирскому уставу. Ученики же апостольские досмиренно мудрствуют. Нам честь царская, а папам и патриархам святительская. Мы уважаем митрополита нашего и требуем его благословения. Но он ходит по земле и не возносится выше царей гордостью. Были папы действительно учениками апостольскими – Климент, Сильвестр, Агафон, Лев, Григорий. Но кто именуется Христовым сопрестольником, велит носить себя на седалище, как бы на облаке, как бы ангелом. Кто живет не по Христу учению, тот папа есть волк, а не пастырь. Антоний в сильном негодовании воскликнул, если уже папа волк, то мне говорить нечего». Иван, смягчив голос, продолжал. «Вот для чего не хотел я беседовать с тобою о вере. Невольно досаждаем друг другу. Впрочем, называю волком не Григория XIII, а папу, не следующего Христову учению. Теперь оставим». Государь сласкою положил руку на Антония, отпустил его милостиво и приказал чиновникам отнести к нему лучшие блюда стола царского. На третий день снова позвали во дворец. Царь, указав ему место против себя, сказал громко, так, чтобы все бояри могли слышать,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 и святого апостола Петра также не носили верные, он ходил пеш и бос, а ваш папа именует себя его наместником. Государь, отвечал я хладнокровно, удивленный сею новую грубостью, «Всякое место свято, где славят Христа, но пока не согласимся в некоторых догматах и пока митрополит российский не будет в сношениях с святым отцом, я не могу видеть вашего богослужения. Вторично скажу тебе, что воздавать честь архипастору церкви есть долг, а не грех». «Вы не носите митрополита, но моете себе глаза водою, которое он моет руки свои». Изъяснив мне, что сей обряд уставлен в воспоминания страстей Господних, а не в честь митрополитову, Иоанн дал знак, и толпы сановников двинулись вперед к дверям, увлекли и меня с собою».